Глава восьмая Ребята преодолевали границу без происшествий. Оплатив пошлину, путники тут же отправились на поиски гостиницы. Путляя по узким улочкам, им всё же удалось найти неплохой постоялый двор. Лодно поев, они арендовали две комнаты на верхнем этаже. Ханна сняла сапоги и небрежно кинула их на пол. Не снимая одежды, она юркнула под одеяло. Усталость взяла своё, и девушка тут же заснула. Томас последовал её примеру и тоже лёг в постель, правда перед, полностью обнажившись. Ему всегда было некомфортно спать в одежде. Даже пижама в человеческом мире его бесила. Когда он находился в своей комнате, то всегда ходил и спал голым, чтобы кожа дышала. Однако к ужину и обеду приходилось одеваться, чтобы не злить отца. Он вспомнил лицо родителя и просторную столовую, и тяжело вздохнул. Надеюсь, она бам не забыла окончательно, прошептал Парени и погладил по шелковистым волосам Хану. Теперь у меня есть ты, моя любовь. Прижавшись всем телом к возлюбленной, он отправился в царство Морфея. А в это время Акихиро пошёл освежиться в общественную баню. Затем демон купил на рынке фруктов, вяленой рыбы и вернулся в отель. Растянувшись на кровати и посмотрев на деревянный потолок, Рагата улыбнулся. Наконец-то можно хоть день нормально отдохнуть. Вылюблённая парочка проснулась поздним вечером. Ура, я выспалась в нормальных условиях, потянулась Хана. Что тебе снилось? тихо спросила Репсело и ты мягко коснулся губами её щеки. Не помню, обычно я не придаю значения своим снам. Я так голодна, что готова проглотить целого быка. Хана подошла к окну и посмотрела на догорающий закат. Остатки дня зацепились за верх пограничной стены и крыши демонов. Малиново-фиолетовые тона украшали городской пейзаж и окутывали флёром таинственности. Поздно, нам не мешает поужинать. Потрогала заурчавший живот вампиресса. Согласен. В таверне было шумно из-за большого количества посетителей. Обиле представителей разных рас и воинских классов удивила Хану. Она немного поёжилась, проходя мимо огромного зверолюда. Неприятные воспоминания мелькнули в её голове. Томас сразу заметил напряжение исподницы. Ты боишься зверолюдей? понизив голос, спросил рептилоид и взял её под локоть. Просто не знаю, чего ожидать от этих существ. Расслабься. Да, тут много разных созданий, но у каждого из них свой характер. В каждой расе есть хорошие и плохие, так что не греби всех под одну гребёнку. Он ласково потрепал девушку по плечу. Смотри, там уютное местечко. Лицо имперасы осветилось улыбкой, и она села за свободный столик у окна. Девушка с интересом изучала яркое витражное окно, затем обвела взглядом всех присутствующих и только потом приступила к трапезе. Рагу и пирог с капустой оказались не только отменными на вкус, но и радовали глаз. «Тут так светло, как днём!» Прошамкала Хана набитым ртом. «Из-за обилия свечей, не разговаривая во время еды!» Проживав, она мысленно задалась вопросом, чем сейчас занята Кихиро. «Наверное, пошёл клеить местных красоток?» «Простите за ожидание!» «Вот две картофельные похлёбки!» Промурлыкала вежливо эльфийка, подошедшая к столику. Томас поблагодарил её и попросил принести красного вина. Уплетая похлёбку Хана с искрывающимся любопытством разглядывала посетителей за соседним столиком. Трое рептилоидов с ящеринными хвостами так заинтересовали девушку, что она аж пронесла ложку мимо рта и оглядапалась, а затем и вовсе поперхнулась. "Хана, что с тобой?" нахмурился Том. "Ты в норме? Всё в порядке?" Вампиреса впервые видела других ящероподобных, кроме Томаса. Причем среди этих троих двое являлись девушками. Зеленокожая девушка с пышными формами и кукольным личиком с негодованием посмотрела на Ханну. «Какие-то проблемы?» «Нет, что вы!» Глупо заулыбалась Хана и замахала руками. «А чё пялишься на нас, не переставая?» Металлические нотки в голосе выдали раздражение пышногрудой. Другие рептилоиды молчали и переглядывались. "Простите, что смутила, но я просто никогда не видела других рептилоидов, кроме моего парня". Ханна демонстративно кивнула головой в сторону Тома. Сам Том решил не вмешиваться в разговор двух барышень. "Ясно", протянула незнакомка, и раздражение вмиг исчезло с её лица. Только сейчас вампиресса заметила, что у рептилоиды на левой груди красовалась цифра 55. Нескромное докальте и не спрятанный символ сора в нём. Говорили о смелости девушки. Ханна сглотнула слюну и нервно хихикнула. Простите ещё раз. Да ладно тебе. Поднялась с места зеленокожая и подошла к вампирессе. Она протянула руку в кожаной перчатке с открытыми пальцами. Кристина Грин. Ханна Мурасаки. Вампиресса уверенно сжала её руку. Моего спутника зовут Томас. Приятно познакомиться, улыбнулась во все зубы Кристина. Взаимно, отозвался Томас. Это Фредди и Вики. Гриптилоича поочерёдно откнула пальцем в сторону своих друзей. Мы рады знакомству, но нам пора идти, учтиво сказал Том и уже хотел подняться с места, но поймал на себе недовольный взгляд Ханы. Как жаль, ведь я хотела предложить вам посидеть с нами хоть 10 минут, снова улыбнулась Кристина. "Да, идите к нам", крикнула полненькая Вики и помахала рукой. "Иди, я пободу тут", проборщал Том Хани и уставился в свою тарелку. Хана лишь удивлённо приоткрыла рот. Что это с ним? Волнуется за неё или сильно стесняется? Схватив кружку с вином и чашку с остатками похлёбки, она села к крептилоидам. Томас раздрадосадованно покачал головой, но не последовал за девушкой. Он решил понаблюдать за ней со стороны. Через 5 минут Ханна вовсю болтала с новыми знакомыми, смеялась и шутила. Со стороны казалось, словно она знает этих ребят уже много лет. "Ханна, ты состоишь в какой-нибудь гильдии?" спросил Фредди, протирая крупный шрам на щеке. "Нет, я даже не думала об этом". "Какой у тебя уровень?" спросила Ханну Кристина. "15-ый", соврала вампиресса. "Ох" А это не такое уж и ноб, какой кажется на первый взгляд, дружески похлопала вампиресу по плечу Кристина. Я гилдмастер одной из гильдий этого городка. Мы как раз ищем мечника, начинающего а 10-го уровня и выше. Не хочешь к нам вступить? Данный вопрос привёл Хану в замешательство. Она плохо представляла себе, что такое гильдия. Да и на самом деле у неё был низкий уровень. Тем более бросать Томаса и Акихиро она не хотела. запищала вдруг мыша, выпрыгнув на стол из сумки. Мышь? В один голос воскликнули удивлённые рептилоиды. Она самая. Девушка взяла питомца в руку и нежно прижала к бледной щеке. Мышь разредила напряжённый момент своим появлением. Мне, конечно, понравилось ваше предложение, но мы с моими друзьями решили тут долго не задерживаться. Если я вступлю к вам, то буду вынуждена остаться. Логично. Скрестила руки перед собой Кристина. Затем она достала из котомки трубку и закурила. Удивление у Ханны не было предела. Она аж подпрыгнула на месте. Такой знакомый ей желанный запах табака. Значит, здесь есть табак? Да. И загнула бровь Кристина и выдохнула тонкую струйку дыма. Где можно купить трубку и табак? Глаза Ханны лихорадочно блестели, а попо от нетерпения ёrzaла по лавке. Во многих магазинчиках, произнесла Кристина с недоумением. Хана залпом допила вино, чувствуя, как её переполняет счастье и возбуждение. Вампиресса была готова опуститься в пляс. Послушай, нам легче пригласить в гильдию Инамирку, потому что мы тоже и намирцы, внезапно проговорила Вики. Ты, ребят, свою длинную густую косу. Э? вырвалось у Ханы. «Ты тоже иномирка, потому что с интересом разглядывала всех, в том числе и нас. Тот, кто родился и вырос тут, не будет так рассматривать». «А вы не думали, что, возможно, я всю жизнь прожила в Сангвии, окружённая одними вампирами, и только повзрослев начала путешествовать?» «Не верю». Задрала подбородок Вики и переложила бирюзовую косу с одного плеча на другое. «Моя интуиция меня ещё ни разу не подводила». «Иномирцам легче общаться с иномирцами, ведь не каждый коренной житель Рубиновой башни будет нам рад. Да и силу мы наращиваем постепенно, а те, кто родились тут, уже сильные от рождения». В полголоса сказала Кристина и добавила уже более громко. «Так что подумай над нашим предложением». «Было приятно поболтать, еще увидимся». Натянуто улыбнулась Хана и встала из-за стола. «Наша гильдия находится через дорогу. Я подумаю». Доброй ночи. Ханна подбежала к Томасу и схватила его за руку. Мне срочно нужно найти лавку, где продают трубки и табак. Бежим. Хорошо, вяло пробормотал Том. Расплачусь за еду и пойдём. Подожду тебя на улице, бросила вампиресса на ходу. Выскочив из дверей, она врезалась в Акихиру и плюхнулась на землю. Моя задница. Совсем спятила Хана. Ой, прости. Дямон подтянул девушку и помог отряхнуть одежду. Что случилось, то выскочила и стояла верная, как ошпаренная. Хана узнала, что тут продают табак, и почему-то безумно обрадовалась. Ответил за девушку том, что секундой позже вышел вольяжно из помещения. Как ребёнок, усмехнулся Акихиро. Многие лавки работают допоздна, так что вы едите, а я пошёл жрать. Приятного аппетита. А мы за покупками. Отзвалась Хана, мечтательно улыбаясь. Интересно, а какие сорта табака тут продают? Тут курят только трубки или же есть и сигареты? Позже загляну к вам в комнату, крикнул Демон, исчезая в дверном проёме. Большинство лавок на торговой улице уже закрылось. Шагая по мощёной дороге из серого камня, Хана держала мышу в руках. Тебе так важна эта трубка? Ламперса резво кивнула в знак согласия. Не знал, что ты куришь. Причём достаточно давно. Много раз пыталась бросить, но не получилось. Вот такой я слабохарактерный человек, засмеялась девушка. Выходит, я тебя люблю, но он так мало знаю о тебе. Я решила полностью измениться, попав сюда, а всё равно почувствовала запах табака, словно обезумела. Забавно. Я научилась ражаться, стала смелей, а от дурной привычки отказаться не могу. «А может, и не стоит резко меняться?» «У каждого есть свои слабости, это и делает нас живыми. Данные слабости вызывают у нас чувства. А если есть чувства, значит, мы еще не очерствели и не умерли внутри». Томас посмотрел на темное небо и улыбнулся Хане. «Прости меня за мой эгоизм. Утянула тебя из таверны и несу всякий вздор». В ответ Томас лишь приобнял ее и потер предплечье. «Немного прохладно. Ты не замерзла?» «Нет, спасибо за то, что помогаешь и поддерживаешь меня». Мимо ребят прошла парочка пьяных развощеких эльфов. Парень, видимо, говорил девушке какие-то неприличные вещи, а она хохотала во все горло. Затем он схватил ушастую блондинку за попку, но та ловко убрала его руку и наигранно погрозила пальчиком. «Я думала, что эльфы не пьют», — проводила взглядом незнакомцев Хана. «Я не пью, а не пью, а не пью, а не пью, а не пью. Что-то мне подсказывает, что ты представляла эльфов добрыми и милашками, которые работают на Санту. Ага. К сожалению, а может, к счастью, этот мир не сильно отличается от человеческого. В телах эльфов, вампиров и орков находятся обычные людские души. Безусловно, тело влияет на многие факторы, например, меняются вкусовые пристрастия, но так или иначе это не отменяет факт, что в глубине души и на мерце остаются людьми. А как же те, что родились тут? Они тоже не лишены эмоций, чувств и подобны людям. Они борются за власть, пропитание и территории. Если Дзирая так похож на землю, то почему тогда он тебе нравится? И я неоднократно слышала от тебя, что здесь комфортнее. Потому что здесь я и являюсь тем, кем хотел быть всегда. И везде есть несправедливость. В любой стране, любого мира есть хорошее и плохое. Но здесь я готов мириться со многим. В чём причина? В том, что тут есть сильный маг, которого любит прекрасная хана Мурасаки. Кстати, а вот и лавка. Колокольчик на двери весело брякнул, извещая продавщицу о посетителях. Пожилая эльфейка добродушно улыбнулась ребятам. Хана поздоровалась и жадно втянула носом запах этого места. Смешанный аромат из эфирных масел, пыльные ветоши, пчелиного воска и... и высушенных солнцем трав. Свечи потрескивали и мягким светом освещали стеллажи с кучей баночек и пузырёчков. Данная атмосфера обволакивала и успокаивала. Почему-то сразу вспомнилась Джейн и её уютный домик, пропитанный сандаловым благовонием. Интересно, как она и что делает сейчас? Переживает ли по поводу исчезновения подруги? Уголки рта Ханны опустились, и она тяжко вздохнула. Расставание с дорогими людьми это неизбежная плата за новую жизнь. Пока девушка размышляла и осматривалась, там обменялся парой фраз с хозяйкой лавочки. Он купил то, что хотела его возлюбленная. "Простите, это всё лекарство? Что-то лекарство, а что-то зелье?" мягко ответила старушка. "Вы ищете что-то особенное?" "Нет, мне просто стало любопытно. Ваш цвет волос, вы не здешняя?" "Да. Растеряна отозвалась Хана. Кстати, загадочно улыбнулась Эльфийка. У меня кое-что есть для вас. У нас не так много денег. Растеряна пробормотала Хана и бросила многозначительный взгляд на Тома. Мне нужно денег. Махнула рукой продавщица и скрылась за шторкой из деревянных бус. Через пару минут она протянула Хане небольшой деревянный ларчик. Вампиресса рассеялась, но всё равно приняла подарок. Не стоит Вы и так нам помогли, продав товар. Многие лавки закрыты, а вы приняли клиентов в столь поздний час, проговорила рептилоид и скользнул кончиками пальцев по ларчику. Эльфийка смирила тома взглядом из-под кустистых бровей и прижала палец к губам, давая знак ему замолчать. Она обратилась к девушке. Недавно мир изменился, много иномирцев пришло в Дирая, приняв облик наших существ. Об этом говорилось в древнем пророчестве. Также в нем сказано о девушке, которая примет судьбу и придет сюда, чтобы победить зло». От услышанного хана открыла рот. «Простите, что вы сказали?» Ошарашенно моргая, спросил Том. «Я обладаю даром видеть то, что не видят другие». Понизив голос, продолжила вещать эльфийка, проигнорировав вопрос парня. «Моя милая, вы особенная девушка». «Не зря ваше имя обозначает лиловый цветок». «Но... я... точно мое имя с японского». «Откройте шкатулку». Странный огонек мелькнул в серых глазах. Хана покорно выполнила просьбу пожилой женщины. В шкатулке она обнаружила толстую серебряную цепь, замысловатого плетения и кольцо с гравировкой в виде цветочных узоров и с углублением ляк. В шкатулке она обнаружила толстую серебряную цепь из амасловатого плетения и кольцо с гравировкой в виде цветочных узоров и с углублением для камня. Девушка невольно залюбовалась украшениями. Даже без самоцвета перстень имел привлекательный вид. Вы уверены, что хотите отдать это мне? Конечно. Это кольцо поможет вам получить расположение ведьмы Рубиновой Башни. А цепочка принадлежит вашей родственнице. Эльфийка взяла вампирессу за руку и сжала её ладонь в тёплых морщинистых руках. "Спасибо вам большое", подавляя растерянность, произнесла вампиресса. "Как же долго я ждала этого момента". Шмыгнула носом хозяйка магазинчика и стиснула зубы, чтобы не заплакать. "О каких родственнисах идёт речь? Лиловый цветок. Я больше не могу вам ничего сказать. Вы сами должны найти ответы. Позвольте узнать ваше имя". "Мира". Мягко ответила женщина и растаяла в воздухе. Томас и Ханна поспешно вернулись в гостиницу. Девушка никак не могла унять волнение, то кусала губы, то ходила по комнате взад и вперёд, то теребила длинную чёлку. Наконец она плюхнулась на кровать и уставилась на потолок, словно ожидая, что чья-то волшебная рука напишет на нём все ответы. Томас зажёг свечи и присел рядом с ней. Не стоило их зажигать. Хочешь побыть в темноте? Теперь я вижу ночью так же хорошо, как и днём. Опять несу всякую чушь. Видимо, устала за сегодня. Ханна громко вздохнула и легла поперёк кровати. Ладонь Тома мягко легла ей на голову, а пальцы с длинными острыми когтями запутались в волосах. Поверь, я удивлён не меньше твоего. Парень задумчиво вздвинул брови и на миг перестал копошиться в шевелюре любимой. Неожиданно дверь отворилась, и в комнату вольяжно вошёл Акихиро. Приветули, любовнички. Стучаться не учили? Не будь таким занудным мальчиком. Дима натрехнул от пыли сундук и присел на него. Закинув ногу на ногу, он принялся сверлить взглядом рептилоида. Что-то случилось? Не глядя на рогатого, поинтересовался том. Ха? Что за холодный приём? Я пришёл «Ведь ты сам недавно говорил, что есть важный разговор». «Верно. Тем более сегодня с нами произошла странная история». Томас потер лоб, встал с кровати и подошел к окну. Постукивая когтями по подоконнику, он вглядывался в сумрак ночи. Маг пытался проанализировать сложившуюся ситуацию и подобрать нужные слова. Атмосфера в помещении начала тяжелеть. «Том...» По моему, те нервничаешь больше меня, хотя кольцо подарили мне. Кольцо? переспросил демон Заёрзов на сундуке. Ханна лениво поднялась с постели, достала мышу из декольте и посадила её на подушку. Грызон обрадовался и принялась бегать по мягкой поверхности. Вампиресса набила тонко нарезанным табаком трубку киссеру и закурила, выпустив дым через ноздри, словно огни дышащий дракон. Анна молча протянула рогатому Ларчик. Он осторожно взял вещицу, расписанную цветочными узорами. Хм. Любопытный артефакт. В описании к игре про него не сказано. Сам же говорил, что игра и этот мир разные вещи, подметил зеленокожий. Да. Однако это не отменяет того факта, что все мы попали сюда благодаря дурацкой игре Ведьма рубиновой башни. Так что это за побрякушки? ке хиро аккуратно потрогала украшение. Хана детально рассказала про встречу со старой эльфийкой Мирой. Периодически в её голосе мелькали нотки беспокойства. А история становится всё интереснее и интереснее, охмыльнулся демон. Хотя, не исключено, что та бабка выжила из ума. Старостней радость, маразм, не оргазм. Вспеснула руками рыжеволосый. Не хочешь верить, что я особенная? Честно, я и сама в это не верю. Итак, какими сведениями мы на данный момент располагаем? Задумчиво почесал затылок Том. Рептилоид вдруг резко прошёлся от окна до двери и обратно, закинув руки за спину, нахмурив лоб и опустив подбородок чуть ли не до груди. Затем он присел на кровать, потёр пульсирующий висок пальцем и проговорил: "Мы трое попали сюда в разное время". причём попали имея разные уровни. Перебил его Акихиро. Те, кто получили высокие уровни на земле, смогли сохранить их и вдобавок специальные навыки. Однако те, кто начал прокачивать уровни уже тут, лишены возможности получить специальные навыки. Возродить своего персонажа, если его убьют, не получится, поскольку ты сливаешься с ним. Кокнут Перса, вздохнешь и ты. Это самый опасный фактор. «Ещё мы все знаем о том, что до прихода геймеров тут уже обитали представители разных рас. Причём тех рас, что описаны в гайде к игре». «Гайд — это подробная инструкция, описывающая пошаговое прохождение игры и её особенности». Поднял вверх указательный палец в том, чтобы подчернить важность сказанного. «Абсолютно верно, наш чешуйчатый друг». Демон прикоснулся рукой к острому подбородку, Эмер для него погладил, поразмыслив, он добавил: "Но это ещё не всё. Пообщавшись с местными жителями, я понял, что они фактически ничего не знают о нашем мире и технологиях. Те же эльфы до недавнего времени считали, что люди это мифический народ из древних легенд. Их шокировало то, что люди способны прийти сюда и принять их облик. Почему мы сейчас обсуждаем то, что и так все знаем? Мы до сих пор не рассказывали друг другу, как попали в этот мир." Проговорила Хана, наматывая прядьку волос на пальчик. Парни на время уставились на вампирессу, а затем переглянулись. Верно, мы никогда не говорили об этом, протянула задумчиво Демон. Вспомнила ещё кое-что. Внезапно щёлкнула пальцами девушка. Не, я не то, не помним свои настоящие имена. Здесь мы называем друг друга теми именами, что придумали, когда регистрировались в игре. Точно. Внезапно оживился рогатый Я тоже не помню, как меня звали. Зато помню всю земную жизнь в ярких красках. Даже помню имена некоторых девушек, с которыми переспал, но вот своё забыл. Эльфийка, у которой мы жили, родилась и выросла тут. Когда я узнала об этом, то была удивлена. С тех пор меня начал волновать вопрос: почему мир, описанный в инструкции к игре, фактически идентичен миру, который существовал задолго до этой злосчастной игры? «Ни одна ты, Хана, думала об этом. Раньше я сказала бы, что Розалия и другие существа-мобы — персонажи, созданные автором для наполняемости виртуального мира. Но, думаю, это и правда не игра». Акихиру был прав с самого начала. «Только дошло?» — воскомерно ухмыльнулся демон. «Видимо, ты силён только в магии». Рептилоид проигнорировал подкол и налил себе из кувшина воды в глиняную кружку. Громко отхлебнув, он поднял глаза на любимую. "Хана, пожалуйста, поведай, как ты попала сюда?" "Я?" пискнула неестественным голосом Хана и закашлялась. "Что-то не так?" прищурился Акихиро. "Ты в норме?" взволнованно поинтересовался рептилоид. "В норме. Попала я сюда, ну, там" промямлила девушка и густо покраснела. тем из деталей, которые мне не хочется рассказывать. Ага, значит, это что-то похабное. Недобрый огонёк блеснул в глазах Рожевалосова. Она на лице появилась белоснежная улыбка. Чёрт бы тебя побрал, похабник, пробурчала вампиресса и, подавив смущение, начала свой рассказ. Естественно, деталями постельной сцены с призваным Каем она не поделилась. Ну и дела. Оказывается, наша Ханочка не такая уж и скромница. Демонов вызывает, чтобы осуществить какое-то желание. Чего же желала ты? Постой, не говори. Ты так краснела и запиналась, гоготнула Кихиро, что стало сразу понятно, для чего был призван демон. Прекрати, выдовила из себя Хана и посмотрела на бойфренда. Ей очень не хотелось, чтобы Том начал думать о ней как о сексуальной маньячке. «Почему же на сей раз ты выбрала рептилоида, а не горячего демона? Решила изменить своим принципам или захотелось попробовать что-то новенькое?» Рогатый красавчик погладил рукой свою шею и томно улыбнулся. «Говорят, кровь демона похожа на кипящую лаву, что будоражит и опьяняет, как вино». «Окихиру, перестань!» — злобно прошипел Томас. «Ой, да ладно вам! Я всего лишь сьюморил». «Давно пора привыкнуть к моим шутейкам. Как ребенок!» С презрением выплюнула Хана и поджала губы. Томус прекрасно осознавал, что у Ханы были другие мужчины до встречи с ним. Но сейчас ревность внезапно обожгла его нутро. Интересно, хорош ли собой тот неизвестный демон? Силен ли он, и каков в постели? Его бурное воображение начало рисовать странные картины. И вот уже его вампирессу похищает прекрасный инкуб с лицом молодого бредопида и ведёт её под венец. В реальности его вернули хлопки в ладоши, сделанные Акихиро. Эй, зелёненький, ты что замер? Простите, ребята, задумался. Демон тоже поспешил поделиться своей историей. В ней ассоциировались мистика и душевные терзания. Парень был многословен. посчитав, что не стоит озвучивать всю свою обширную биографию. Однако при этом он сказал правду и ничего не приукрасил. Аки Хиро родился и вырос в Осаке, в довольно богатой семье. После долгого протеста со стороны родителей поступил в Токийский университет. Окончив его, он остался жить в столице Японии и устроился в компанию. Работа заключалась в том, что он создавал программные коды, был дизайнером и сценаристом множества популярных игр. В корпорации быстро поднялся по карьерной лестнице и занял одну из руководящих должностей. Периодически мне приходилось освежать свои знания, изучая продукцию других разработчиков. Причём я изучал игры абсолютно разных форматов, так как игровая индустрия не стоит на месте. Знание это сила, сказала Кихиро и обвёл комнату взглядом. думала, что это просто пошляк с комплексом бога, а ты, оказывается, умный парень. Хороша ученица. Завтра будешь отрабатывать удары мечом до изнеможения. На чём мы остановились? На знаниях. Повторюсь, для меня знание и саморазвитие это сила. Поэтому всегда важно стремиться узнавать что-то новое, тем более то, что делают конкуренты. Я создал персонажа в игре Ведьма рубиновой башни. И играл в неё две ночи напролёт. Признаюсь, графика и сюжет захватывали. После первой ночи я лёг спать, проснулся, сходил на пробежку, потом были завтрак и работа. На вторую ночь я опять погрузился в игру. Проголодавшись и устав от сидения за компом, я вышел в круглосуточный магазин, но до него так и не дошёл. Какой-то придурок вылетел из-за угла. Всё, что я помню это резкий свет фар, визг тормозов автомобиля. И тягучую боль, разливающуюся по всему телу, потом темнота, жуткий холод, что словно проходил сквозь меня. Когда я открыл глаза, то лежал на заснеженной поляне в этом мире. Я попал в Сангвию, где мне оказали радушный приём, приняв за шпиона королевства демонов. Чудом мне удалось выжить и избежать кровопийц. Последние несколько раз демона Хана и Том слушали затое в дыхании. Выходит, ты умер. Чеканя каждое слово произнесла Хана. "Не знаю", небрежно пожал плечами Акихиро. "Возможно, моё тело находится в какой-нибудь больнице, и врачи пытаются вернуть меня из комы, пока моё сознание пребывает тут. А может, меня уже давно похоронили. Но я всё равно хочу вернуться домой, и мне страшно думать о том, что моё земное тело может быть мёртво. Оказывается, ты действительно успешный человек", вздохнул горько о том. Что значит действительно? Ты думал всё это время, что я шучу? Разозлился рогатый и жал кулаки. Прости, не хотел тебя обидеть. Виновато потупил взгляд рептилоид. Успокоившись при помощи глубокого дыхания, Акихиро продолжил говорить. В отличие от большинства геймеров, которые уходят в виртуальную реальность из-за неудач в жизни, я только зарабатывал на этом деньги. Однако я любил эту работу не только из-за денег. заставлять людей верить в твои придуманные миры, понимать, что они тратят на твою игру своё время, дарить им иллюзии, надежды и от этого чувствовать себя их тайным повелителем настоящий восторг. Любовь к власти это моё врождённое качество. Расплылся в улыбке Акихиро и горделиво поднял голову. Истинный демон. С долей разочарования промолвила Хана. А я этого никогда и не скрывал по поводу имени. Акихиро, у тебя нет вообще никаких воспоминаний? Может, какие-то ассоциации? Почему-то мне кажется, что моё имя фигурирует в Библии. Призадумавшись, сказала имперасса и посмотрела на собеседника. "Не, вообще пусто. Знаю, что под именем Акихиро Марияма я проходил множество игр. Считайте, что это мой псевдоним". Томас покачал головой и громко вздохнул и тоже рассказал, как оказался здесь. Его не сбивала машина. Я к нему не приходил демон. Он просто играл в Ведьму Рубиновой Башни не один месяц. Однажды после получения нового уровня он отправился спать, заснул в своей постели, а проснулся на берегу озера. Когда Том увидел своё отражение в воде, то сильно удивился. Однако удивление достаточно быстро сменилось радостью. Я почувствовал, что сбылась моя мечта. С упоением и блеском в глазах говорила рептилоид. Сила переполняла моё новое тело, а душа ликовала, причувствуя приключение и сражение. Причувствуя приключение и сражение. Придразнил парни Акихиро. Тоже мне благородный маг. Та же мне больше нравилось, чем это, и не смотри на меня так, чувак. Где на земле ты видел монстров или орков, которые причиняют вред? Там монстры и орки живут среди людей и выглядят как люди. Так ли много человечности в поведении нынешних людей? Вот, давай без философии, Том. Закотел глаза демон. Корогатый провёл рукой по своим блестящим волосам и в очередной раз подумал, как хорошо, что он выбрал такого привлекательного персонажа, да и нынешнее тело младше земного лет на 15. Комнатка постепенно наполнялась солнечным светом. Золотистые лучи утреннего солнца скользили по стене. Начали ездить первые экипажи, открывались торговые лавки в ожидании первых покупателей, а щебечущие птицы дополняли утреннюю суету. «Что-то мы засиделись, пора на боковую!» Широко зевнула Хана, продемонстрировав длинные клыки. «Верно. Я пробуду тут еще пару дней, а потом в столицу. Если хотите идти со мной, то дайте ответ до завтрашнего вечера». Открывая дверь, сказал Акихиру. «Сладких снов, учитель!» Улыбнулась демону вампиресса. «Ага, и вам тоже!» Рогатый потер припухшие веки и удалился во свояси. «Что-то ты сегодня предельно молчаливый, мой чародей!» «Впрочем, ты всегда не особо разговорчив!» Подперев подбородок хана, следила за любовником. Рептилоид стянул с себя льняную рубашку и растянулся на кровати. «Я вымотался за сегодня!» «Голова разболелась!» «Будешь спать в штанах?» «Если лягу голым, то это закончится сама знаешь чем, а мы истощены и нам нужно спать, Ания». Не... «Ой, прекрати, я даже не думала к тебе приставать». Хана разделась до гола и юркнула под одеяло. Она почувствовала мягкую ткань просто не под пальцами. Немного поёрзала под одеялом, ощущая его нежность и тепло, а затем прижалась всем телом к Тому. «Спи, и пускай твоя головная боль уйдёт». Девушка нежно поцеловала его в плечо. Я тебя люблю, Хана. Добрых снов. Томас нежно обнял возлюбленную и забылся сном с улыбкой на лице.